Глава 6. Начало событий. Вечером этого дня меня ждут уже в другом месте. Я позвонил по телефону, который мне дал глухарь, и они подтвердили, что готовы к встрече. Однако мне нужна была не просто встреча. Я не могу заявляться на свидание со своей левой, демонстрируя клиентам столь хорошо запоминающиеся отличия. Поэтому заранее отказался от встречи в отеле и сам назначил место. В полутемном проходном дворе, где уже назначал подобные свидания. Устроить там засаду практически невозможно. Я знаю это место с детства. Хотя клиент особенно и не возражал, но все же сказал что-то неприятное, однако так быстро, что я не успел ничего толком понять. Свидание состоялось ровно в 7 часов вечера. Я люблю это число. 7. Древние говорили, что оно счастливое, и я не раз убеждался в справедливости такого утверждения. Уже в половине седьмого я был на месте. Дворик очень интересно устроен. Он прекрасно просматривается с двух точек, которые я знаю. Оттуда я, конечно же, наблюдал за прохожими. Ничего похожего на засаду не было, но я все равно внимательно присматривался. В нашем деле очень важно, во-первых, не торопиться, а во-вторых, быть наблюдательным. Иногда даже кошка, пробегающая по двору, может сказать больше, чем все прохожие вместе взятые. Ведь кошка наверняка шарахнется от незнакомых людей, тем более спрятавшихся в укромном месте. Без одной минуты семь появляется мой клиент. Я его сразу узнаю. У него внимательный взгляд профессионала, но он, ни разу не позволив себе обернуться, точно идет к намеченной цели. Но идет медленно, контролируя ситуацию, просматривая пространство вокруг. Это был настоящий мужик. Правда, мне не нравилось его лицо. Слишком жестокое и надменное. Такие тонкие губы не могут принадлежать нормальному человеку. Он немного садист в душе. Это чувствуется и по лицу, и даже по его пружинистой походке. А я садистов не люблю. Если я должен кого-то убивать, то это моя вынужденная профессия. Ничего другого я делать просто не умею. Но это не значит, что я от процесса убийства должен еще и получать удовольствие. Это всегда тяжело и грязно. А этот тип, кажется, готов получать удовольствие. И поэтому он мне в напарнике никак не подходит. Через три минуты я отправляюсь к нему в подъезд, но не через двор, а войдя в дом с другой стороны. Он уже стоит у окна, глядя вниз. В подъезде сыро и темновато но лица друг друга мы видим. «Добрый вечер», — говорю я. Меня прислал глухарь. «Я знаю», — быстро кивает незнакомец. «Мы хотели с вами поговорить». «Говорите», — пожимаю я плечами. «Прямо здесь?» «А вы хотите разговаривать лежа на диване? Можете сесть на подоконник, если устали». Он усмехается. «Неприятно так, гадко. Я еще подумал, что ему в руки лучше не попадаться». «Хорошо». Он усаживается на подоконник. «Раз вам так больше нравится, давайте разговаривать здесь. Он сообщил вам наши условия?» «Миллион долларов, если я найду нужного вам человека. Я все таки не до конца верю в эту абсурдную цифру. Ни один человек в мире не стоит миллион долларов. Таких цен просто не существует. Тем не менее, этот тип кивает. Да, мы готовы заплатить миллион долларов, если вы найдете этого человека. Живым или мертвым? — уточняю я на всякий случай. Нет, — Нет-нет, — быстро говорит он. — Только живым. О своем ремесле лучше забудьте. Только живым. — У меня нет никакого ремесла. — Говорю я, и мы оба смеемся. — Я совсем забыл, — признается незнакомец. — И тем не менее постарайтесь найти его только живым. Это все, что мы от вас хотим. — Вы уже пробовали его искать. — А как вы думаете? — Давно ищете Шесть месяцев. — мрачно говорит незнакомец. — Но он словно сквозь землю провалился. — Он действительно инсценировал свои похороны? — Да. Это нас и ввело в заблуждение. Мы считали его погибшим, и только потом догадались, что он нас просто обманул. — Интересный тип. С большим юмором. — Да. Такой любитель анекдотов, — угрюмо соглашается незнакомец, — которого вы должны найти. — Теперь расскажите мне по порядку. Кто он? Где раньше жил? Чем занимался и как умер. И не забудьте добавить, почему именно вы его ищете. Он остался должен нам большие деньги. Только он знает, где они находятся. Снял их со счетов в швейцарских банках и исчез. Мы ничего не подозревали. Потом поняли, что кто-то нас обманул. Расследование показало, это мог быть только этот тип. Большая сумма. Равнодушно спрашиваю я, уже понимая, что ради пяти или 10 миллионов они бы не платили такой гонорар. «Очень большая», — подтверждает незнакомец, но ничего больше не добавляет. А я принципиально не уточняю. В конце концов, это их внутреннее дело. «Он исчез вместе с нашими деньгами», — поясняет незнакомец. «Судя по всему, обманул всех, инсценировав собственную смерть, и сбежал в Швейцарию. Куда поехал потом, мы выяснить так и не сумели». «У него были визы других стран». «У него был дипломатический паспорт», — хмуро подтверждает незнакомец. Он мог полететь куда угодно. Кроме того, у него были многократная виза шенгенской зоны и годовая многоразовая виза США. Но поиск ни к чему не привел, словно сквозь землю провалился. А его родные, которые остались в Москве. Незнакомец молчит. Мне всегда не нравится, когда молчат в подобных случаях. Потом нехотя говорит. Мы проверяли этот вариант. Семья искренне считает, что он погиб. Никто ни о чем не подозревает. На какие деньги они живут? Он был достаточно состоятельный человек. Я хочу узнать реакцию собеседника, а заодно проверить свое подозрение. Поэтому я наклоняюсь к нему и тихо спрашиваю. А если он действительно погиб? Мой собеседник холодно смотрит мне в лицо. По его реакции понимаю, что он убежден в обратном. Он молча лезет в карман и достает фотографии. Несколько штук. Мы вскрыли его могилу. Говорит он совершенно спокойным голосом, как будто занимается этим делом ежедневно. Там оказался не его труп. Вот акт экспертизы. Тогда почему решили, что он погиб? Взорвалась машина, в которой он должен был находиться, и мы решили, что он погиб в ней. Слишком поздно поняли, что он нас обманул. Этот тип даже не подозревает, как много мне рассказал. Теперь я знаю, что мой будущий объект искали не дилетанты или мафия. Этим занимались очень солидные люди, которые могут себе позволить раскопать свежую могилу и даже провести экспертизу трупа. Нужно еще подумать, прежде чем решиться связаться с такими могущественными людьми. Во всяком случае, это необычные мафиозные разборки. В этом можно не сомневаться. «Мне нужна его подробная биография», — говорю я, немного подумав. «Его привычки, особенности характера». Любимые города, где он раньше бывал, где отдыхал. Нужно знать об этом человеке все, и только тогда я могу попытаться его отыскать. У нас есть на него подробное досье. С момента рождения, с первого дня. Все его путешествия, все его связи. Если хотите, вам передадут эти документы. Обязательно хочу. Семья осталась большая, обычная. Жена, сын, дочь. Он любил сына? «Он больше всего любил деньги», — снова улыбается собеседник. «Нехорошо улыбается. Похоже, он тоже больше всего на свете любит деньги». «У вас есть хотя бы примерное предположение, где его можно искать?» «Спрашиваю я в надежде, что он даст мне хоть небольшой шанс». «Нет», — отвечает этот тип. «Никакой зацепки. Мы и сами проверили все, что могли. Этот мерзавец исчез, словно сквозь землю провалился. Но он жив». И у него наши деньги». «Понятно», — киваю я заказчику. «На расходы по поиску мне понадобятся деньги. Судя по всему, в России его уже нет. Необходимо, чтобы вы предварительно заплатили мне 25% обещанной суммы. Вы можете гарантировать, что найдете его?» — спрашивает этот тип. «Конечно, нет. Но я могу гарантировать, что сделаю все, что в человеческих силах, чтобы его отыскать». Незнакомец молчит. «Долго». Я не тороплю, пусть подумает. Несомненно, исчезнувший им очень насолил, если ищут его с таким остервенением. Пусть подумают, стоит ли платить мне миллион долларов. Я полагаю, что стоит. Он, может быть, считает иначе. Пусть подумает. Куда вам перевести деньги? Наконец спрашивает заказчик. Мы можем увидеться завтра на этом месте. Нет, улыбаюсь я. У меня есть свои твердые принципы. Никогда не встречаться ни с кем дважды в одном месте. Сделаем иначе. Вы приготовьте для меня деньги и его досье. А я вам завтра вечером позвоню». «Почему вечером?» Незнакомец недоволен. «А вы успеете за ночь приготовить наличными 250 тысяч долларов?» спрашиваю я. «Это наше дело». Он встает с подоконника. «Позвоните нам утром, чтобы не терять времени». «Договорились». Меня ничто не может удивить. Я видел в жизни не такое. Остальные получите, как только позвоните нам и сообщите, где его найти. Мы привезем оставшиеся деньги наличными. Если вам нужно, можем перевести их, куда захотите. Лучше наличными. Какой у меня срок? Небольшой. 10-12 дней, от силы две недели. Мы надеемся, вы сумеете его отыскать. Глухарь сказал нам, что вы самый лучший специалист в такого рода делах. Он всегда немного преувеличивает, — возражаю я, глядя на руки этого типа. На правый большой перстень с темным камнем. «Надеюсь, не слишком», — говорит он на прощание и, кивнув, спускается по лестнице. Уже когда тип оказывается на последней ступеньке лестничного пролета, он вдруг оборачивается и говорит. «И еще, Я надеюсь, что вас нам искать не придется. Было бы слишком накладно искать сразу двоих». Идет дальше. Я остаюсь у подоконника. Меня еще никто в жизни сильнее не унижал. Я убийца, наемный киллер, лучший в своем роде. Но я никогда не был мошенником. Взять деньги и сбежать — это из другой оперы. Придется доказывать этому мерзавцу, с кем он имеет дело. Надеюсь, заказ на его убийство тоже попадет мне. Во всяком случае, я его исполню с большим удовольствием.